помолчал и вздохнул. «Так вот, загремел наш хранитель, загремел, только мы его и видели. Теперь жди, тебя скоро вызовут. Зачем? Как это зачем?» — удивился Потапов. — «Для допроса. Начнут спрашивать, что, как, за что агитировал». Он посмотрел на Корнилова и вдруг подозрительно спросил. «Да ты что? Верно, ничего не знаешь». Тебя никуда не вызывали? А, стой! Вот ты одноё в город ездил, сказал, что в музее сидел, а Зыбин приезжал и говорит, не знаю, что он в музее сидел. Наверное, по бабам, черт блукал, не видел я его там. Да неужели вы верно думаете, что я что-то знал и не рассказал бы Георгию Николаевичу? Удивился и возмутился Корнилов. Ну, положим, если б ты сказал, то знаешь, где сейчас бы был, строго оборвал его Потапов. Как и так ты рассказал бы? По какому такому полному праву ты рассказал бы? А подписка? охрани государственную тайну. А десять лет за разглашение это ты брось рассказал бы. Он еще посидел и решил. Но раз не вызывали, значит жди, вызовут. Да, невесело кивнул головой Корнилов. Теперь-то уж точно вызовут. Слушай. Иван Семенович, налей к мне еще. На, только закусывай. Вот сало режь. А если вызовут, не пугайся. Пугаться тут нечего. Это не какая-нибудь там фашистская гестапо, а наши советские органы, ленинская ЧК. Говори правду. И ничего тебе не будет. Понимаешь, правду. Правду и все. Он настойчиво и еще несколько раз повторил это слово. Понимаю. Вздохнул Корнилов. «Всю правду? Только правду ничего, кроме правды, не отходя ни на шаг от правды, ничего. Кроме правды они от меня и не вышибут сейчас, Иван Семенович. Как бы они там ни орали, не стучали, не сучили кулаками. Ты что это?» Несколько шалел Потапов. «Ты того!» «Нет, ты чего не требуется, того не буровь! Как же так орать и стучать? Никто там на тебя орать не может!» Это ж наши, советские органы. Ну, конечно, если скривишь, что Нет, кривить я больше не согласен, — усмехнулся Корнилов. Хватит, покривил раз. Это когда же, — испугался Потапов. И пугайся давно. То есть не так уж давно, но до Алматы еще. Теперь все. Он сидел перед Потаповым, тихий и решительный. Он действительно не боялся. Просто нечем его уже было запугать. Ты знаешь, сколько я тогда наплел на себя, — усмехнулся он. Страшно вспомнить даже. Да все, что он мне подсунул, то я и подмахнул. Говорит, вот что на тебя товарищи показывают, слушай, зачитаю. И зачел про хвост. Все нераскрытые паскудства, что накопились за лето в нашем районе, он все их на меня и списал. Где какой пьяный не начудил, все это я сделал. И все не просто, а с целью агитации. И флаг я сдернул, и рога какому-то там перерисовал, и в витрину ударников разбил. Все, я, я, я!» А он сочувствует. «Но теперь видишь, что на тебя твои лучшие дружки показали? Ведь они с головой зарыли тебя, гады. Так слушай моего доброго совета, дурья, твоя голова. Разоружайся!» Вставай на колени, пока не поздно, и кайся, пиши, виноват во всем, но все сознал и кляну, что больше этого не повторится, тогда еще свободу увидишь. Советская власть не таких прощала. А нет, так нет. От девяти грамм свинца республика не обеднеет. Если враг не сдается, то его уничтожают. Знаешь, чьи это слова? Вот, больше от этих слов я и подписал все. И ты ничего этого спросил недоуменно Потапов. Господи! Да я и близко в тех местах не был. Меня летом вообще в Москве не было. Но как ж ты все-таки поверил? Трушков своих ты знал. А как же я мог не поверить? Засмеялся Корнилов. Никак я не мог не поверить. Ведь он же следователь, а я арестант, преступник. Так как же следователь может врать арестанту? Это арестант врет следователю, а тот его ловит, уличает, к стенке прижимает. Вот как я думал. А если все станет вверх ногами, тогда что будет? Тогда и от государства-то ничего не останется. И как следователь может так бандитствовать у всех на глазах днем при прокуроре, при машинистках, при товарищах? Они же заходят, уходят, все видят, все слышат. Нет, нет, никак это мне в голову прийти не могло.